Мы приблизились к южной окраине города, когда наших ушей достиг шум приближающегося каравана. Слышно было визжание тотов, рычание цитидаров и звон оружия. Первой мыслью матери было, что отец возвращается из похода. Но присущая всем таркам осторожность, удержала ее от первого побуждения броситься навстречу. Отступив к стене дома, ожидала она приближения всадников. Голова процессии поравнялась с нами, когда меньшая луна выплыла из-за крыш и залила улицу своим ослепительным светом. Мать с ужасом бросилась в тень домов, Это была не экспедиция моего отца, а караван с детенышами Тарков. В ее голове немедленно созрел новый план. Как только одна из больших повозок поравнялась с нами, она незаметно забралась на задний спускающийся край ее и, съежившись в тени, прижала меня к груди в безумном порыве любви. Она знала, что последний раз ласкает меня. Последний раз, вероятно, видит мое лицо. Пользуясь сумятицей и толкотней на площади, матери удалось подкинуть меня к другим детям. Нас погнали в большую комнату, накормили, а на следующий день разделили между начальниками. После той ночи я не видела больше своей матери. Она была взята под стражу по приказанию Талхаюса и подвергнута самым ужасным и позорным пыткам, чтобы вырвать из ее уст имя моего отца. Но она осталась стойкой до конца и молча умерла, при веселом смехе Талхаюса и его помощников. Впоследствии я узнала, что она сказала им, что убила меня и бросила мое тело белым обезьянам. Одна Саркоя не поверила ей, и я до сегодняшнего дня чувствую, что она подозревает мое настоящее происхождение. Я думаю, что она боится выдать меня, потому что она догадывается, кто мой отец. Я присутствовала при том, как отец мой вернулся из своей экспедиции и как Талхаюс рассказал ему о судьбе моей матери. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Но он не смеялся. когда Талхаюс, захлебываясь от восторга, описывал ее предсмертные муки. С этих пор он сделался самым жестоким среди жестоких. И я жду дня, когда он добьется своего заветного желания и почувствует труп Талхаюса под своими ногами. Я уверена! То он только ищет случая, чтобы утолить жажду мести, и что в его душе любовь к моей несчастной матери так же сильна, как и 40 лет тому назад. С нами отец твой, Соло. Да, — отвечала она, — но он не знает, кто я, и не знает, кто предал мою мать. Я одна знаю имя моего отца, и только трое — я, Талхаюз и Саркоя. Знаем, кто был причиной мучений и смерти женщины, которую он любил. Некоторое время мы сидели молча. Она, погруженная в мрачные мысли о страшном прошлом, Я, охваченный жалостью к несчастным марсианам, осужденным на угрюмую жизнь без любви и радости. Наконец она заговорила. «Джон Картер, если когда-либо был на Барсуме хороший человек, то это ты. Я знаю, что я могу тебе верить, я думаю». что это может когда-нибудь пригодиться тебе или ему, или Деи Торис, или мне самой. А потому я скажу тебе имя моего отца, не ставя тебе никаких условий. Когда время придет, и ты найдешь это нужным, скажи правду. Я верю тебе, потому что На тебе не лежит проклятие абсолютной правдивости. Я верю тебе, потому что ты можешь солгать, если эта ложь спасет других от страданий и горя. Имя Отца Моего Тарс Таркас